Глава 6. Растерянная Маруся отправилась за советом к бывшему мужу. Олег Наумович Терехов принял её в своём кабинете и внимательно выслушал. Он не удивился её приходу, эксцентричность Маруси была широко известна, но из рассказа бывшей жены мало что понял. Что-то ты мне не нравишься, сказал он. Я тебе давно не нравлюсь. Надеюсь, ты помнишь, что мы с тобой разошлись. Нервно дёрнула она плечом. Эх, Маруся. Я не об этом. Ты же знаешь, что моё чувство к тебе постоянно, улыбнулся он. Твоими вустами дам мёд пить, сладкоголосый наш. фыркнула Маруся. Ладно, не злись. Нервная ты какая-то. Послушай, что ты мне посоветуешь? Ты-то сама что об этом думаешь? Олег подался вперёд. Неужели что-то наклюнулось на личном фронте? А тебе-то какое дело? Маруся занервничала. Так я же на твоей стороне. Я только порадуюсь, честно. Ну так что там? Втюрилась? Нет. Лёгкий флирт, симпатия. Нет, всё больше мрачнела бывшая жена. Ты пугаешь меня. Настоящее чувство это в твоём-то возрасте? Скрывая улыбку, сказал Олег, внимательно посмотрев ей в глаза. Про возраст удар ниже вотерлинии вздохнула Маруся и придвинулась к нему ближе. Похоже, влипла я по самое не болуйся. Что так? В карих глазах мужчины зажёгся огонёк интереса. Ну я же тебе только что всё рассказала. Ты что, не понял? Замуж я тут вышла не за того, за кого собиралась, а ты говоришь: посоветуй, что теперь делать? Олег нервно побарабанил по столу и поинтересовался. Из твоего сумбурного рассказа трудно что-либо понять. Давай еще раз и по порядку. Ты вышла замуж, так? Ну, я же говорю. Официально? Печать в паспорте. Маруся была готова заплакать. Понятно. И кто этот счастливчик? Почему ты не знаешь, за кого вышла? Она была в беспамятстве? Перетрудилась на работе? Перегрелась на солнце? Маруся поняла, что предстоит долгий разговор, и по секретаршу заказала секретарше чёрный кофе. После третьей чашки ситуация, в которую попала Маруся, стала её бывшему мужу более-менее ясна. "Ну ты даёшь, Маруська, ты как всегда в своём репертуаре. Выйти замуж за таджика-инвалида, сказать кому, не поверят", пожалела, говоришь. А голова на плечах у тебя была, когда ты принимала такое решение. Это тебя Бог отвёл, честное слово. Но ну, о расписалась ты вообще не знаешь, с кем. Это просто удар. И что теперь? Кто он? Давай данные. У меня есть знакомые в определённых кругах. Сейчас запросим информацию, и через 15 минут будем всё знать о твоём новоиспечённом муже. Имя, отчество и фамилию мужа нашли в Марусьинном паспорте. Олег позвонил нужным людям, и вскоре вся информация о Руслане Тамирлановиче оказалась у Олега Наумовича в компьютере. Они вместе придвинулись к монитору и принялись изучать информацию. Бывший муж увидел фотографию самого господина Дмитриева. Ого, так он красавец, присвистнул Олег. Не тебя губа не дура, а? Я как-то даже растерялась, когда я его увидела в первый раз. Но дело-то не в этом. Это просто нелепая случайность. Он бы никогда на мне не женился. Он бы даже не посмотрел в мою сторону. Да не прибедняйся. Ты глянь. Он же мультимиллионер. Удачно ты сходила замуж, моя птичка. Слушай, выпиши мне адрес его офиса, телефоны. Надо как-то связаться с ним и развестись, раз уж так получилось». Это я улетела из гостиницы, даже не подумав, что надо как-то выйти из этой ситуации. Да ты точно дурочка. Он миллионер и попал в такой переплёт. Давай опубликуем статью о нём. Это бомба. Мы шантажируем красавчика. Предложим ему выкупить весь тираж за бешеные бабки. Шантаж. Точно. Да я на золоте кушать буду. Золотая жила. И ведь все доказательства у нас на руках. Ты выслизливый рассказ и ксерокопия паспорта. Он в ловушке. Да этот Руслан отвалит любые деньги, чтобы такой компромат не выплыл, чтобы его имя не полоскали в СМИ. Засытился Олег, у которого даже руки затряслись от воздырения, словно он почувствовал запах наживы. Маруся резко шлёпнула его по руке, чтобы привести в чувство. Ты что такое говоришь? Очнись. А что? Не понял он. Ты в своём уме? Ты что, удумал? Нет, ты серьёзно, что ли? Это возможность. Ты же первый разбогатеешь, обещаю тебе, продолжал гнуть свою линию бывший муж. Тебе же нужны деньги. Да ты точно свихнулся с жёлтой травой, с прессой своей поганой. Я никогда так подло не поступлю с человеком. Раз, и два, в этом конфликте замешана и я. Ты не забыл, И я не хочу быть очередной розовой кофточкой, зарабатывающей себе дешёвый пиар. Нет, я знала, что ты подлец, но всё-таки не настолько. Ладно, ладно, просто предложил. Притивно слушать, прямо честные все такие. Поднял в руке Олег, словно сдаваясь. Такую тему зарубила. Вот именно, не впутывай меня в такие истории. Ладно, теперь знаю, где искать Руслана. Смех действительно, да и только Девки жизнь кладут, чтобы заполучить олигарха, а тут один раз вышла на улицу, и на тебе, сразу в дамках, засмеялась она. Какие же это дамки? Вот-вот всё закончится, и останешься опять ни с чем, только паспорт испортила. Если бы ты реально денег поеймела, тогда да, послушала бы, что умный человек говорит. Поэтому и мамаша его так засуетилась. Опять ты за своё. Да я же чисто теоретически. Я не теоретически. «Не гипотетически не хочу ничего слышать. Давай о чем-нибудь другом поговорим. Как у тебя дела?» «У нас в отделе криминальной хроники совсем беда. Работать некому». Олег нахмурился. «Что, всех убили?» «Шутка. Работа у девчат тяжелая. Если бы...» «Одна в декрет свалила, другая в больницу, с воспалением легких слегла. Паренек там один, Никита остался, но он не справляется». А то у меня вольная птица, так может, поможешь, а? Хорошо. Спокойно, пожало плечами, Маруся. Конечно, помогу. Мне надо себя занять чем-то. Сказано сделано. Маруся сразу пошла в отдел криминальной хроники, чтобы отвлечься от мыслей о своём путешествии замуж. Никита Рыжов встретил Марусю как родную. Это был высокий, тощий парень с длинными рыжими волосами бледными веснушками и скучающими светлыми глазами. Лет ему было около 30, и фамилия Рыжов парню подходила. Маруся, она протянула ему руку. Ваша временная сотрудница. Никита. Ой, а я вас видел в туалете, то есть в кулуарах нашей редакции. Маруся засмеялась. Дело в том, что в редакции все туалеты были общими, то есть мужчины и женщины мог ли встречаться в процессе мытья рук и курения. Очень хорошо, что мы уже виделись в туалете, обрадовалась Маруся. Тебя тоже было трудно не заметить. Да, я длинный и рыжий. Я как факел в редакции. Паренёк-огонёк, согласился Никита. Рыжий и рыжов. Прикольно. В школе дразнили? Маруся даже не спрашивала, а констатировала факт. Ещё как. А чего к нам в отдел? Ты же вольнонаёмная перешёл на ты, Никита. Так шеф направил, сказал, что у вас тут вообще не осталось сотрудников. Ответила Маруся: "Ну да, один я. Завален работой, а народ записывается на приём с какой-то глупостью и требует провести журналистское расследование. Мы же отказать не можем". "Ну вот, буду тебе помогать. Правда, я никогда не занималась никаким расследованием, я просто статьи писала. Если что, у тебя проконсультируюсь", предложила Маруся то над чем уже работаю, не дам, сам завёз, ответил Никита. А вот сейчас тётка придёт, записалась на приём. Сама с ней разберись. Хорошо, согласилась Маруся и села за письменный стол. Редакционный кабинет не отличался особым шиком: толченые ги стулья, разваливающиеся шкафы с плохо забывающимися дверцами, стеллажи, заваленные кучами бумаг, горы папок. От обилия бумаг в комнате было очень душно и пыльно. Маруся чихнула и вытащила из своего платок. "Будь здорова", откликнулся Никита. "Спасибо. А когда явится посетительница?" В этот момент дверь в редакцию открылась. "Здравствуйте. К вам можно заглянуть в редакцию?" незнакомая дама. "А вот и она." откликнулся Никита, уставившись в компьютер с преувеличенным вниманием. Кто? переспросила женщина. Вы, Клара Сергеевна? Проходите, ждём, уточнил Никита. Да, это я, дама вплыла в комнату, осматриваясь с опаской. Маруся поняла, что женщина в возрасте, но весьма неплохо выглядит. Гладкое лицо в серьёз и давно познакомившейся с пластической хирургией и уколами красоты. Тёмные крашеные волосы туго стянутые на затылке в замысловатую причёску, в которую были воткнуты какие-то сухоцветы и даже что-то типа ёлочной игрушки, засахарившегося яблочка. На голове дыбилось венчиком чёрная вуаль. Одета дама была для своего возраста более чем странно. Да и вообще. Чёрные плотные колготки с красными сердечками, словно их умудрились нашить сверху. Короткая бархатная юбка хищной расцветки и пальтецо, еле доходящее до колен, очень старомодного фасона, с вытащенными из бабушкиного ларецца брошками на лацканах. Ещё свисали какие-то цветочки, звеневшие при каждом её движении и даже вздохе. Кому я могу отдаться? спросила дама, сжимая в руках нечто из вытертого меха, подозрительно похожее на муфточку, давно и жадно покусанную молью. Чего сделать? не понял Никита. То есть довериться, поправилась дама. А, так вот наша сотрудница, которая с удовольствием выслушает вашу историю, махнул в сторону Маруси Никита. Было видно, что он очень рад спехнуть эту странную посетительницу на Марусю. Вид гостьи заставлял насторожиться старого редакционного волка. Странность посетительницы читалась с первого взгляда. Присаживайтесь, приветливо пригласила её Маруся. Клара Сергеевна аккуратно опустилась на край стула. Маруся приняла умный вид и вопросительно посмотрела на посетительницу. Слушаю вас. Что привело к нам в редакцию? Тайна гарантировано, прищурилась Клара Сергеевна. Конечно, как у врача, можете не беспокоиться, заверила её Маруся, покосившись на Никиту. Она не очень знала, как вести себя с людьми, желающими поведать нечто криминальное. Но Никита молча что-то печатал на компьютере, не отрываясь от монитора, и, похоже, полностью погрузился в работу. Тогда я начну несколько издалека. Я бы попросила ближе к делу. Время деньги, сказала Маруся и наткнулась на строгий взгляд подведённых чёрным карандашом глаз посетительницы. Девушка, проявите внимание, а то я попрошу другого сотрудника выслушать меня, нервничая заявила дама. К сожалению, других сотрудников нет, сразу же заявил ей Никита, всё так же не отрываясь от своей работы. Женщина несколько смягчилась. «Ну, хорошо, хорошо. А Луизочка моя такая хорошая была, ласковая, чуткая. Если у меня что заболит, прыг сразу на это место и теплом своим согревает, да еще так лапками с коготками помассирует, и все проходит. Мешочек мой меховой, радость моя. Вот такая вот моя Луизка была». «Луизка — это кто?» Осторожно уточнила Маруся. Кошечка чего непонятного? Дама поджала ярко нарисованные губы. Маруся кивнула в знак того, что понимает, какая у Клары Сергеевны была замечательная кошка. И потом вот она почилла. Это был самый страшный день в моей жизни. Моей родной души не стало. Моей девочки, моей подружки, единственной, с кем поговорить можно было. Это печально, согласилась Маруся, встречаясь взглядом с Никитой. Тот покрутил пальцем у виска. Маруся еле сдержала улыбку. Извините, вашу кошку жестоко и подло убили, решила она помочь Клары Сергеевне, а заодно и избежать пространных рассуждений. У дамочки даже вуаль затряслась. Господи, что вы такое говорите? С чего вы так решили? Почему вы меня перебиваете всё время? Ну вы пришли в отдел криминальной хроники. Я предполагаю, что было убийство, сказала Маруся. Это ещё только начало истории. Я же говорю, тут издалека начинать надо. Вы слушайте до конца. Моя Луиска умерла от старости. Если бы её кто-нибудь убил, то я сама бы убила под лица за мою кошечку. Дама сжала маленькие кулачки так, что побелели костяшки пальцев. Ей трудно было не поверить. И я бы сидела в тюрьме, а не у вас. Никита начал подавать Марусе странные знаки, которые должны были означать, что пора выпроводивать посетительницу. Но вот как это можно было сделать? Решительный вид дамы говорил, что она пришла всерьёз и надолго. Я поняла, что не могу вернуть мою любимицу к жизни, но зато я просто обязана похоронить её по-королевски, мою драгоценную кошечку, обеспечить ей память и достойные проводы. И тогда я стала искать, кто оказывает такие услуги. Долго искала, потому что услуг по кремации животных на рынке Москвы уже много, но мне-то надо было лучшее. Моя кошечка была совершенно особой. И я нашла ритуальное агентство "Котопёс" которая подходила для того, чтобы организовать торжественные похороны. Хэ, закашлялся Никита, но сделал вид, что он подавился, а не умирал от смеха. Интересное название. Катапёс, повторила Маруся. Хороним псов и котов? Да, там всех животных хоронят, заверила Клара Сергеевна. А мне на ум просто расчленёнка какая-то приходит, подумала Маруся. Не стала бы я хранить своё животное при помощи организации с таким неблагозвучным названием. Так вот, в фирме всё на высочайшем уровне. Всё даже лучше, чем для людей. Круче, я бы выразилась. Предлагаются гробики разных размеров, цвета, фактуры. Очень красивые и дорогие. В золоте, с дорогой обивкой, кружевами и в атласе закотила дама густо накрашенные глаза, вспоминая впечатливший её ассортимент. "Я поняла, поняла, просто от кутюр", подтвердила Маруся, испугавшееся, что Никита громко рассмеётся, ведь разговаривать с разгневанной посетительницей дальше придётся ей. "Именно от кутюр. Авторские разработки, можно и по индивидуальному эскизу, любой каприз. Я для своей Луизочки выбрала грубик" очень романтичный, как в сказке, хрустальный, словно большой волшебный алмаз, для моей киски, вздохнула Клара Сергеевна. Маруся боялась отвлечься от её лица, хотя и так думала только о том, что она действительно основательно влипла, согласившись пойти поработать в отдел криминальных новостей. Ей даже показалось, что Олег нарочно подставил её. Или решил отомстить за отказ дать жареный материал о беспутной жизни олигарха. Да денег он всегда был жаден, это она знала, да денег и до женщин. И неизвестно, какая из этих страстей побеждала. Но внутри гроба был не хрусталь, закончила посетительница. Позвольте угадать, на нём твёрдо лежать, подумал голос Никита с самым невозмутимым видом. Совершенно верно. Обрадовалась Клара Сергеевна, что её наконец-то поняли. Поэтому внутри для моей дочурки было сделано всё мягонько. Такой ярко-розовый простёганный атлас и подушечка, и одеяльце. Маруся вдруг совершенно отчётливо почувствовала, что её тошнит. Вот за что ей всё это, и странное замужество, и теперь эта ненормальная тётка. И в гробик мы положили её любимую игрушку, клубочек, мисочку корм, всё, что так необходимо было моей девочке, всплакнула Клара Сергеевна. Маруся вздохнула, потому что у неё просто уже не было сил. И я заказала место на зелёной аллейке под кустом жасмина и ой, извините, сейчас снова заплачу, как вспоминаю этот трогательный момент. Так всё волнительно. Мою лужизочку Муж специальный человек в чёрном похоронном костюме. Люди с слежливыми скорбными лицами вырыли могилку. Играла музыка. Всё было как я и хотела, без этого бездушного отношения к животным. Мол, подумаешь, какая-то кошка, людей не на что хоронить. Думаете, я такого от соседок не выслушала? А это не их дело. Для меня это была не просто кошка, а существо, которое лучше их всех вместе взятых. Думала, что и душа моей девочки на небе радовалась таким почестям. «Нет, вы не думаете, что я с ума сошла?» «Нет, мы так не думаем», — заверила ее Маруся. «Только можем предполагать?» «Вот-вот, предполагать. Я не очень молодая, одинокая, но при этом богатая женщина, и имею право позволить себе любой каприз. Если это в рамках закона...» Снова дал знать, что он участвует в беседе Никита, стуча по клавиатуре. «А никто закона и не нарушал. Я имею право похоронить свое животное?» «Имею. Они официальная фирма по предоставлению именно таких услуг. ООО или там АОО, ЗАО, я не знаю. Но с документами у них все в порядке. А уж на что тратить деньги, мне тоже не может никто указывать. Мы вам не указываем» заверила Маруся, которая хотела бы уже приблизиться к сути вопроса, а то ей давно надоели эти кошечка, розовые подушечки и хрустальные гробики. Вот и не надо предполагать, что я чокнутая. Для меня моя Луизичка была и единственным светом в окошке, и ради неё я готова потратить не 1 миллион. И что хочу, то и делаю. Я осталась довольна погребением моей девочки. Очень довольна. Это главное для вашего спокойствия и для успокоения души вашей Луизочки, хмыкнул Никита. Хорошо с вами разговаривать, отметила Клара Сергеевна. Умные люди вы, журналисты. У меня любовник был, очень известный журналист. Он потом основал самый известный в мире журнал. Это какой? На мгновение Никита оторвал взгляд от монитора и даже скосил глаза в их сторону. Все, что касалось журналистики, конечно, ему было интересно. «Плейбой» — известный журнал. Это когда мы с мужем за границей жили, — пояснила Клара Сергеевна. «Вы были его любовницей?» — ахнула Маруся. Клара Сергеевна игриво поправила свои из сини-черные прядки. «А что? У меня первый муж дипломат был. Что вас так удивляет? Я красивая была и молодая». Да и он ещё не так избалован женщинами. Да что там говорить. Я разбила ему сердце. После меня он и переключился на всю жизнь, на блондинок. Ну, по крайней мере, я так думаю. Да что мы всё о нём да о нём. Глупость какая-то. Но он был молод, я молода. Он очень напорист. Это с возраста мужчина охотно выдаёт окружающим, что стареет, окружая себя женщинами всё более и более юными. Я давно забыла о нём. Сейчас что-то всплыло в памяти. На вас вот посмотрела. Люблю я журналистов. Утливые люди, умные. А для меня умные значит сексуальные. Равные понятия. Умные это точно. Эрогенная зона мозг, добавил Никита. Совершенно согласна. В принципе, все зоны у человека, отвечающие за эмоции, за чувства это мозг, рассмеялась Клара Сергеевна. Так что вас всё же не устроило в похоронах вашей любимицы, раз вы сюда обратились? Всё-таки не смог остаться в стороне от их разговора Никита, которого очень заинтересовало упоминание о плейбое. Меня не устроило? Да господь с вами. Говорю же, всё устроило. Дело не в этом. Просто после того, как похоронила Луизочку, я передумала, внесла неожиданный поворот в свой нудный и слезливый рассказ посетительница в смысле. Не поняла Маруся, тоже обратившись вслух. Я несколько эксцентричная дама. Вот придумала я на пятый день после похорон. Тяжело мне и тоскливо стало одной в своём особняке без Луизы. И приятельница мне посоветовала одну вещь. Я решила вернуть свою девочку. Маруся с Никитой переглянулись. Они поняли, что во время этого разговора попросту тратили время. Сумасшедшая бабка только зря пудрила и мозги. Но Клара Сергеевна, словно не замечая их недвусмысленных взглядов, продолжала. И я поехала в катапёс, в офис, а он там же на кладбище животных находится, и попросила отдать мне мою девочку. Нет. Что вы так на меня смотрите? Выкопать и назад мне отдать? Я уже и место нашла, куда её отнести. Куда? в другом месте похоронить? спросила Маруся. И ещё дни похарнее, более шикарнее. Я же сказала, что захотела свою девочку иметь при себе всегда. Я решила сделать из неё чучело и поставить на полку у себя в доме, и не вижу в этом ничего зазорного. А я и не осуждаю, тут же откликнулась Маруся, понимая, что ещё 5 минут такой беседы ей её действительно хватит удар. «Ведь Луиза не могла еще сильно испортиться за пять дней». Чучельник сказал, что сможет мне помочь. Ведь и киска лежала не просто в земле, а в хрустальном гробике. Он вынет из нее внутренности и сделает все, чтобы вернуть шерстке первоначальный вид. А если попортятся глазки, то у чучельника всегда найдутся глазки искусственные. Мы бы и цвет подобрали. Я нашла хорошего таксидермиста. «Я все понимаю». Поморщилась Маруся, понимая, что тошнота усиливается. Можно без подробностей. Это жизнь, вздохнула Клара Сергеевна. Душа моей Луизочки всё равно уже далеко. Так, а от нас что требуется? спросила Маруся, скосив глаза на Никиту и только сейчас замечая с большим удивлением, что он всё это время играл в какую-то компьютерную игру. А ведь сказал, что у него много дел и был так сосредоточен парень просто развернулся к ним в полном недоумении а вместе с ним повернулся и стол вместе с компьютером и стали видны какие-то падающие по трубам шары мне отказали в катапёсе выдать труп моей луизочки пожаловаться пожалуй дама хотя они не имеют такого права это моя кошка я все формальности соблюла им конечно не выгодно ликвидировать могилку луизы потому что аренда стоит 2000 ежемесячно. Ого. Да уж, как квартплата. Откликнулся Никита. Так я ему платила на 5 лет вперёд и сказала, что не заберу деньги назад, но это их не вразумело. Они ссылаются на какие-то санитарно-гигиенические нормы, на то, что так нельзя, а эксгумировать тело животного тоже нельзя, только если я докажу, что кошка болела сибирской язвой и требуется специальное захоронение в скотомогильнике. И такие жуткие слова я должна была выслушивать про мою Луизочку. Звери, а не люди. Просто упёрлись и всё. Тогда я ещё не знала почему. Нет, я бы могла достать любое разрешение, но у меня не было времени спорить с ними в суде и покупать справки о сибирской язве. Из моей Луизочки уже не получилось бы чучело, да и шорстка попортилась бы. Так в чём дело? Вы хотите, чтобы мы вырыли вашу Луизу? Поняла, Маруся. Так этим мы не занимаемся, тем более что это противозаконно. Лучше к частным детективам обратиться, и деньги вам помогут, искренне посоветовала Маруся, мечтая, чтобы беседа наконец завершилась. Какие же вы нетерпеливые. Эх, молодёжь. Стала бы я по таким глупостям людей беспокоить. О чём вы вообще? Всё нормально. Я сразу же нашла нужных людей, скрывающихся от правосудия, которые за определённое материальное вознаграждение помогли мне выкопать Луизу. Да, мы пришли ночью, потихоньку, но я пришла за своим, за моей лапочкой, и до сих пор считаю, что имела на это полное право, и я её достала, я её выкопала. Это было несколько дней назад. Дама вдруг замолчала. О, Значит, вы уже сдали Луизу таксидермисту, отметила Морося. Да, я уже давно отнесла трупик, но потом передумала и решила иметь свою девочку в другом виде. Это в каком? спросился в шум голосом Никита, пожалевший, что он не драматург, ведь перед ними разыгрывался настоящий спектакль. А вот она, моя диточка всегда со мной, Клара Сергеевна. Положила на стол меховое изделие. «Смотрите, правда прелесть! Моя Луизочка без этих глупых стеклянных глазок!» Маруся, зажав рот двумя руками и буркнув «Извините!», вылетела из кабинета. Ее все-таки вырвало. Она внезапно поняла, что ее сильно знобит, а лоб был горячий, как утюг. Маруся поняла, что заболевает, только непонятно чем бледная и потерянная. Она вернулась в кабинет. Никита уже поил посетительницу кофе, Маруся с ужасом осмотрелась в поисках Луизы и увидела эту рукавицу или как её там, муфту, лежавшую на стуле. Но желудок уже в полной мере сказал свою фи: пришлось вернуться на место. То есть вы вырыли кошку и уже успели сделать из неё изделие. Подытожив, Никита словно ждал прихода Маруси, чтобы продолжить экзекуцию. Он ещё и посмотрел на неё с таким выражением: "Вот, мол, как нам тут тяжело в отделе криминальных новостей. Это тебе не в любимицах главного редактора ходить". "Так и есть", кивнула Кара Сергеевна, обращаясь к муфте и любовной её поглаживая. И эта женщина пребывает в полной уверенности, что находится в здравом уме и твёрдой памяти. Удивилась Маруся. Что-то ты плохо выглядишь, посмотрел на новую сотрудницу Никита. Так мне откровенно хреново, ответила она. Ну ты даёшь. Первый день на работе и уже заболела. Так я и знала, что неопытная. Первый день, нахмурилась Клара Сергеевна. И главное, интригу не дослушала. Интригу? Так было ещё что-то? Удивлению умных журналистов не было предела. Конечно, а то чего бы я к вам пришла? Даже обиделась дама. Мой-то рассказ окончен, чего тут расследовать? Хотя по вашим лицам я понимаю, что вы с удовольствием отправили бы меня на консультацию к психиатру, засмеялась она. Есть такое дело, смутился Никита. А Маруся искренне не понимала, чему он так мило радуется потому что сама она думать ни о чём не могла, кроме как о несчастной Луизе. Нет, это надо же додуматься. Слушайте, в могилах животных что-то прячут, выдала Клара Сергеевна. В каком смысле? Что прячут? Кто? не поняла Маруся. Трупы? Наконец-то к ним доверительно Клара Сергеевна. Трупы других животных? Подняла брови Маруся. «Может, тех, за кого перестали платить аренду?» «Вообще так бывает, в старое захоронение хоронят свежего покойника», откликнулся Никита, явно увлекшийся беседой. И его можно было понять, ведь разговор с этой эксцентричной дамой был более интересен, чем самая кровожадная игра. Клара Сергеевна огляделась по сторонам и прошептала. «Жучки, есть?» «Чего?» — оглянулся Никита. «Вас умерли» прослушивают, пояснила странная посетительница. Нет? А зачем? не понял он. Сейчас это модно? Руководители любят подслушивать и подсматривать за своими подчинёнными. Им кажется, что те устраивают заговоры у них за спиной или воруют скрепки. То есть только этим и заняты весь рабочий день, или же наоборот ничего не делают, если за ними не приглядывать. И определённая доля правды в этом, конечно, есть. А мне ещё кажется, что в наш век размузденного интернета это в свою очередь определённое извращение вмешательство в частную жизнь сотрудников, наблюдают за ними, словно за лабораторными мухами под стеклом. Думаю, некоторые и в туалетных кабинках видеокамеры устанавливают. Совсем у людей крышу сорвало. Этому даже никакого нормального объяснения найти нельзя. Одно слово больные сказала Клара Сергеевна. Вот в женской бане Олег Наумович поставил бы пару камер, хотнул Никита. А так вряд ли мы кому-то нужны со своими хрониками. Ему нужен готовый забойный репортаж, а не вялая картинка, как сотрудники в насука варяют и гамбургеры на обед жуют. Нет, у нас точно ничего такого нет, успокоил он собеседницу. Ладно, если так. Клара Сергеевна вытащила из сумки массивное золотое кольцо с большим темно-синим камнем в форме сердца. «Вот! Ого! Красотища!» — листиво отреагировал Никита. «Так вот эту красотищу я нашла в могиле моей кошечки!» — победоносно стрельнула дама подкрашенными глазами. «Клад», — предположила Маруся, — по-прежнему старающаяся победить приступы тошноты. А может, кто-то на этом месте уже хранил своё животное до вас и закопал сокровище, как в египетской гробнице? здраво предположил Никита, теряя последнюю жизнь и отвлекаясь от компьютерной игры. Да. Но я нашла это кольцо вместе с пальцем, заключила Клара Сергеевна и вытащила из мехового изделия сине-жёлтый продолговатый предмет в полиэтиленовом пакетике. Он был похож на человеческий палец, судя по длинному ногтю с красным облупившимся лаком. Женщина победоносно положила предмет на стол перед Марусей. Вот. Маруся покочнулась, покрылась холодным потом, закрыла глаза и поблагодарила Господа Бога за то, что её уже вывернуло наизнанку в туалете. "Это что?" пискнула она. "Человеческий палец? Не муляж?" Какой муляж, милочка. Я с вами тут что, в игры играю? Это тело, то есть палец трупа, на нём было кольцо. Оно блестело. Я его зацепила и вот вытащила. Осталось ли в могиле тело, а я оторвала палец или Эй, молодой человек, ну вы, рыжий, как вас зовут-то? Кажется, вашей напарнице совсем плохо. Че боже, вы тут в отделе криминальной хроники такие чувствительные. Как писать всякую гадость, так, пожалуйста, народ читай. А как пальчик увидели, так в обморок. Держи её, держи, сейчас грохнется.